Обида и многое другое с точки зрения вед. Как смотреть на обиду, да и вообще на любой жизненный опыт с точки зрения ведической психологии? В наше сознание со всех сторон поступает информация. Каким образом мы ее получаем? Через глаза, через уши, через ощущения. В ведической традиции информация, которая попадает в наше сознание, называется санскритским словом «самскара», что означает «впечатление, образ». Все впечатления или самскары окрашены в два цвета – белый и черный. Приятно и неприятно. У нас нет в сознании бесцветной, беспристрастной информации. Весь опыт Вся информация, которая попадает к нам, всегда окрашивается нравится, не нравится, приятно, неприятно. Конечно, эти оценки будут индивидуальны. Например, если человек родился и много лет прожил где-нибудь в Норильске, то в Дубае или Тель-Авиве ему будет, ну, очень жарко. Что еще, кроме глаз, ушей и прочего, реагирует на информацию? Наш мозг. Его реакции могут быть более сложными, чем простые тактильные ощущения. Например, на улице отвратительная погода. Но в нашем мозгу есть воспоминания о том, как в подобный день с нами произошло что-то очень хорошее. И мозг реагирует примерно так. Да, погодка, конечно, не очень. Но как хорошо! Можно сказать и так. Все в нашем мозгу записано на эмоциях в отличие от компьютера. В компьютере вся информация записана при помощи электрических разрядов. Например, в компьютере 250 гигабайт информации, но он мертвый. Все лекции, презентации, музыка, фильмы, которые в нем есть, записаны при помощи нулей и единиц. 250 гигабайт нулей и единиц. И если я хочу уничтожить какую-то информацию, я просто нажму на клавишу Delete, — «Удалить». Не правда ли? Иногда хочется, чтобы мы были такими же, как компьютер. Нужно стереть какую-то неприятную информацию. Нажмем на кнопочку и сотрем. Но, к счастью или к сожалению, это не так. А если бы компьютер был бы живым? Представьте, я нажимаю на клавишу «Удалить», А он говорит, «Нет». «Как нет?» «А мне нравится эта презентация, и ты ее не удалишь с моего жесткого диска». А я в ответ, «Нет, надо удалять, а компьютер мне». «Что ты на меня орешь?» «Сейчас я полицию вызову. У нас свободная страна, каждый имеет право на свою презентацию». «Хорошо, что компьютер или телефон не живые». Так легче манипулировать ими. Но мы-то живые, и все впечатления находятся в нашем сознании. Просто так их не сотрешь. И одно из этих впечатлений — обида. И вот эти самые самскары-впечатления управляют нами в зависимости от того, какие впечатления в нас вложила жизнь. Именно поэтому мы разные люди. Да, да. Мы разные еще и по происхождению, национальности, языку, внешности, но и те впечатления самскары, которые мы получаем, тоже накладывают на нас отпечаток. Например, если два брата-близнеца будут работать на разных должностях, один, скажем, в полиции, а второй на заводе, они, несмотря на сходство, все равно будут разниться в чертах характера, убеждениях, реакциях. Самскары будут разные. Цитата. «Для того, чтобы успешно бороться с обидами и их последствиями, важно саморазвитие, важно умение жить духовной жизнью. Тогда борьба пройдет гораздо эффективнее». Особенно важно это в детстве. Когда наши чувства чистые, когда мы глубоко восприимчивы, в нашем сознании остаются очень глубокие впечатления. Также важно, чтобы впечатление повторялось регулярно. На этом принципе основаны такие разные вещи, как, например, реклама и духовная жизнь. Реклама – очень мощная штука. Вы проходите мимо какого-то баннера, на котором представлена реклама, ну, скажем, определенной марки ковриков для ванной комнаты. Вы прочитали эту рекламу, и у вас сложилось определенное впечатление. Потом эта реклама вам попалась на глаза второй, третий раз. А на четвертый раз, раздумывая, что подарить родителям на Новый год, вы пойдете и купите эти самые коврики для ванной. Потому что реклама оказала на вас воздействие. Примерно то же самое и с самосовершенствованием. Например, вы решили отказаться от мяса, бегать по утрам и практиковать йогу. В первый раз вам все это покажется тяжелым, нудным, даже противным. Но с каждым днем вам все легче выходить на пробежку, а вегетарианские блюда кажутся все более вкусными. В целом, ведическая культура основана на жертвенности. Не на эгоизме и гедонизме, а именно на принципе жертвенности. И этот принцип нужно прививать с раннего детства, когда впечатления у ребенка еще свежие, и когда его легче познакомить с правильными жизненными установками. Жертвенность означает, что мы не требуем заботы о себе, а сами заботимся о других. Не требуем для себя самый сладкий кусочек, самую лучшую работу, самое теплое одеяло, а в первую очередь думаем о том, чтобы все это досталось окружающим. И чем больше людей ведут себя так, тем легче всем становится жить. Один мой близкий друг недавно рассказал такую историю. В семье случилась неприятная ситуация, и они не знали, как поступить. У них есть пятилетняя дочка. Живут в поселке коттеджного типа. Дети из разных семей, постоянно играют вместе, собираются на детских площадках. И вот у дочки моих друзей есть подружка, Такая же девочка пяти лет, она постоянно приходит к ним в дом. Ничего странного нет, это нормально, ведь дети дружат, но эта подружка постоянно чего-то хочет. То дайте мне покушать, то дайте мне посидеть вот на этом диване, то что-то еще. Сначала моих друзей просьбы девочки, как говорится, не напрягали. Ребенок видит перед собой какие-то новые для себя блюда и новые предметы и хочет все попробовать, все испытать, поэтому ее угощали, разрешали ей посидеть на диване и так далее. Но в какой-то момент они заметили, как девочка засовывает в карман игрушки их дочери. Проще говоря, потихоньку ворует. Они не хотели травмировать ребенка, не стали ловить за руку, «Ах, ты воруешь, негодяйка!» Для начала они сами задумались, а почему она так делает? Почему она начала брать чужое? Ведь раньше она открыто просила «можно мне вот это, а можно мне вон то?» А потом начала воровать. Она почему-то считает, что так нормально поступать. Она маленькая. Вряд ли она делает это со зла, так сказать. Но привычка уже сформировалась. Откуда же она, эта привычка, взялась? А очень просто. У родителей нет времени на нее. Они очень занятые люди. Постоянно куда-то бегут, спешат, а девочку либо оставляют на присмотр бабушке и няне, либо она предоставлена сама себе. Она чувствует дефицит внимания. А мы уже знаем, что наша самая главная потребность, чтобы нас любили. Эта девочка недополучает любви. Нет, ее не бьют, она не ходит голодная и разутая, но на нее ни у кого нет времени. Она сама растет, как сорняк. И какие мысли возникают в ее голове? Вернее, она пока еще их даже не осознает. Это происходит практически на уровне рефлекса. «Я...» Никому не интересно, мне никто ничего не купит, со мной не будут разговаривать, мне не будут читать сказки на ночь. Что ж, возьму сама от жизни все. Представляете, такая самскара с детства. А потом, когда она вырастет, это поведение усугубится стократно. Но в этой ситуации все разрешилось благополучно. Родители предупредили о поведении их дочери, они стали лучше за ней следить и больше общаться. В этом возрасте еще не поздно все исправить. К чему я вспомнил эту историю? Во-первых, чтобы проиллюстрировать, насколько важно все то, что происходит с нами в детстве. А во-вторых, чтобы плавно перейти к теме, вернее, продолжить тему, самскары в ведической культуре. В этой культуре, Появление на свет нового человека сопровождалось церемонией, которая также именовалась «самскара» или «образ». Вы уже знакомы с этим словом. Кстати, сравните его со словом «образование». Давать образование значит вкладывать в сознание определенные образы. И еще до того, как был зачат ребенок, родители создавали правильный образ, чтобы воспитать душу, которая появится у них, приличным человеком. Они украшали дом, они вели правильный образ жизни, они учились общаться с детьми, они советовались с более старшими и более мудрыми людьми, они приносили в свой дом святыни. И у всех этих самскар была одна и та же суть, одно и то же назначение. Сказать новому человеку, пришедшему в мир, мы тебя любим, общество тебя любит. Ты важный, ты ценный, ты замечательный. Сравните две ситуации. Первое. Вы приходите домой, а там на вас смотрят из-под не здороваются, не разговаривают, только миску с борщом недельной давности бряк на стол. В доме грязно, неуютно, посуда со сколами, цветы комнатные завяли, и все это как будто говорит «нам наплевать». Нам некогда. У нас есть более важные дела, чем ты, да и вообще любые гости. Если вы уже взрослый и оказались в такой обстановке случайно, это полбеды. А если ребенок видит такое, ежедневно возвращаясь домой из школы или садика? Кем он вырастет? Какие впечатления будут заложены в его душу? Вторая. Все вкусно, красиво, на столе яркая посуда и чистые салфетки, все радуются твоему приходу, все в доме как будто говорит «мы тебя любим», и даже если ты что-то делаешь не так, меньше любить не станем, но мы тебя аккуратно поправим, потому что любовь проявляется также и в том, чтобы воспитывать человека. И если я вижу такое отношение к себе, я понимаю, я нужен, важен. Мое истинное правильное эго сильное. Оно крепнет благодаря поддержке родных. Я хороший человек. Я тоже хочу благородно себя вести. Такое воспитание красотой, воспитание благородством приводило к тому, что человек впоследствии проявлял себя как красивый, духовно и благородный, чем бы он ни занимался. Например, можно быть торговцем. Но при этом один торговец будет обманывать, обвешивать и обмеривать, а другой работать честно, с уважением относиться к покупателям, знать постоянных клиентов в лицо. Почему? Потому что его воспитали в соответствии с традицией самскара. Два человека хотят заработать денег. Но они будут делать это по-разному. Тот, который рос в нелюбви, в равнодушии, борется за жизнь – Он привык к этому с детства. Он знает, его никто не любит, и никто ему не поможет. Он будет любыми способами зарабатывать, ему безразлично, что будет с окружающими. А тот человек, который впитал в себя благородство, который получил с детства установку, что его любят, хочет делать все правильно, жить для людей, он будет совершенно иначе вести бизнес. И в ведической культуре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 И, конечно же, правильные установки, которые ребенок получал с детства, способствовали тому, что он умел работать со своими обидами, умел правильно воспринимать происходящее и реагировать на все. Он умел думать, анализировать, прощать. Но давайте подумаем. А если в сознании ребенка с детства запечатлевались гнев, страх, обиды, Сможет ли он правильно реагировать на слова и действия других людей? Вряд ли. Поэтому можно сказать, что умение правильно воспринимать обиды и работать с ними во многом зависит от полученного в детстве воспитания. Конечно, если человек по какой-то причине был лишен семьи, например, воспитывался в детдоме, ему будет несколько сложнее. Но нет ничего невозможного. Все самскары, все впечатления, которые мы получаем, в том числе и обиды, могут находиться на четырех уровнях. Так говорит йога-сутра, древний источник, в котором описана теория и практика йоги, рассказано о постижении человеком своей внутренней природы. Эти четыре уровня называются так – ударенным, бичина, просупта, тану. Первый уровень ударным. Когда чувство, ощущение или эмоция находятся на этом уровне, это значит, что оно занимает все наше сознание. Например, если это гнев, то человек просто ослеплен гневом, не видит и не слышит ничего вокруг себя. Второй уровень величина. Это означает, что ощущение или впечатление то выходит на первый план, то практически исчезает. Например, меня кто-то обидел, но несерьезно, незначительно. И пока я не вижу своего обидчика, я об этой обиде забываю. Но вот этот человек показался на горизонте, и я вспоминаю... А, вот и Сережа, да. Не очень хорошо он со мной поступил. Третий уровень просупта. Это так называемое сонное состояние. То, что находится в подсознании. Например, в детстве мама пела вам колыбельную. Вы выросли и напрочь забыли об этой песне, но где-то в глубине сознания она у вас сидит в кавычках. Если вы случайно где-то услышите ее, вы ее узнаете. Но если вас ни с того ни с сего спросить, А помнишь, какую песенку пела тебе мама? Вы вряд ли вспомните. Могут быть и более сложные случаи. Например, девушка не хочет выходить замуж, боится мужчин, потому что в детстве у нее был негативный опыт с пьющим отцом. И подсознательно она считает всех мужчин такими, поэтому и не создает семью. Но если вы ее спросите, «Свет, а что ты замуж не выходишь?» она, скорее всего, ответит что-то стандартное. Например, что пока не нашла достойного человека. И, наконец, Тану. В переводе это значит «худой». На этот уровень эмоции и ощущения приходят благодаря духовной практике, медитации. То есть, если гнев или обида на уровне Тану, то для человека они не опасны. Он, благодаря своим духовным практикам,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 у которой в жизни был ряд тяжелых ситуаций, надломивших ее. Изначально она росла без отца, а мама всегда уделяла больше внимания ее старшему брату. Таким образом, девочка выросла без отцовской и материнской любви. Когда она повзрослела, в ее жизни снова произошла череда кризисов. Неудачный бизнес и большие долги, развод с мужем, Конфликты на работе, которые привели к тому, что она впала в депрессию на несколько лет, в основном лежала на диване и никуда не ходила. Причем ей много раз пытались помочь. Ей предлагали консультации с психотерапевтом, ее устраивали на работу, ее буквально вытаскивали, так сказать, на прогулки, встречи с друзьями, на какие-то совместные мероприятия. Ее приглашали к лучшим клиническим психологам, которые помогли бы ей разобраться в причинах проблем, избавиться от их последствий и двигаться дальше. А может быть, и подобрали бы необходимую терапию, но в итоге все поняли, что женщине это не нужно. Она не хочет ничего менять. Она ощущает себя гармонично, именно лежа на диване и злясь на весь свет. Психологу она не пойдет, потому что он в кавычках, «шарлатан». В больницу она не ляжет, потому что она, в кавычках, «не псих». На пикник она, может быть, поедет, но все окружающие услышат от нее, что они живут неправильно и вообще на редкость неприятные люди. В данный момент у нее нет друзей. Все ее новые отношения заканчиваются максимум через два месяца, потому что она сразу впадает в положение жертвы и начинает конфликтовать. Итак, эта женщина живет уже несколько десятков лет, а если у нее спросить, почему с тем или иным человеком у нее не сложились отношения, она обязательно найдет причины. В ее системе координат все виноваты в ее проблемах, но только не она, это ужасная ситуация. К сожалению, история эта будет без хэппи-энда, так как женщина продолжает жить одинокой жизнью и винить всех вокруг в своих неудачах. Поэтому будьте внимательны, друзья. Всегда включайте самоанализ и мышление. Что я могу сделать, чтобы исправить ту или иную проблему? А если не могу исправить, то как правильно к этому относиться, чтобы не страдать? Задавайте себе вопрос, зачем Господь послал мне эту ситуацию? Если мы научились, например, медитировать, работать над тем, чтобы истощать негативные проявления, рано или поздно мы возьмем над ними вверх. Если же пока не научились, то можно использовать разные варианты «работы с обидой», в кавычках, о которых мы поговорим далее, во время отдыха у нашего родника. Жил в нашей стране один священник. Прожил долго, более ста лет. В молодости, во время Великой Отечественной войны, у него на глазах расстреляли всю его семью. Потом его спрашивали, как вам удалось это пережить. И он отвечал, у меня был выбор, либо возненавидеть людей, либо избрать другой путь и стать священником. то есть Он выбрал не ненависть к людям, а любовь к ним, и тем самым спас свою душу от разрушения. Известный немецкий философ и психолог, специалист по расстановкам Берт Хеллингер в юности хотел быть миссионером, но началась Вторая мировая война, и его призвали в армию. Хеллингер попал в плен к союзникам, потом бежал из лагеря. И уже очень пожилым человеком он как-то приехал в Россию. По его словам, ему хотелось отдать долги, в кавычках, за своих предков. И метод расстановок, созданию которого он посвятил много сил и времени, во многом построен именно на желании разобраться в прошлом, привести любовь на смену ненависти и проблемам. Всегда лучше умножать добро, а не зло. Еще один пример, самый простой, из повседневной жизни. У знакомой сын собирался вечером навестить бабушку, но по пути, так сказать, зарулил на дискотеку. И вот он под утро является к бабушке, так кричит на него. — Ты где был, паршивец? Я места себе не нахожу. А он смотрит на нее и говорит. — Я тоже тебя люблю, бабуля. И все. Бабушка улыбается. Конечно, внук поступил не очень хорошо, но теперь они смогут спокойно поговорить, без обид и крика, и, вероятнее всего, внук признает свою ошибку и больше ее не повторит.